Недаром я надел свой единственный нот но кардена галстук Перед выездом я проштудировал газету «Экстра-М». Ее каждую неделю приносила к нам в офис бодрая старушонка. Среди туристических компаний, дававших рекламу в эту газетку, Magic Travel, руководимая Настей Полевой, на непокойной значилась. Однако ни размерами, ни способами подачи, ни ценами ее объявления ровным счетом ничем не отличалась ни в лучшую, ни в худшую сторону от 72 своих конкурентов. Все те же Прага-Париж, Париж-Диснейленд, Париж-Лазурный берег, Хургада-Каир, Объединенные Арабские Эмираты, Европа, автобусом недорого. Все те же цены от 299 условных единиц, от 349 условных единиц, от 5099 девяти условных единиц. Три телефона, факс, адрес. Веб-страничка не имеется. Вся эта полезная информация о Magic Travel была размещена на фоне стандартной псевдосексуальной блондинки в эфемерном купальнике, блаженно нежащейся где-то на Красноморском пляже. Словом, обычная туристическая фирма, каких много. Трудно было представить, чтобы Настю, да еще руками ее любовника, или же одной из подруг грохнул кто-то из конкурентов по бизнесу. С таким же успехом, как мне показалось, он мог бы замочить 70 остальных подателей туристических объявлений. Но, впрочем, надо поглядеть. Извилистыми коридорами, то поднимаясь по каким-то ступенечкам, то опускаясь, я прошел по второму этажу, следуя за указателями, отпечатанными на лазерном принтере. «Мэджик Тревел». На указателях имелась все та же сияющая сестястая блондинка, как на газетной рекламе. В коридоре отвратительно пахло надоевшим за праздники салатом оливье, и где-то в противоположном конце его раздавались взрывы коллективного смеха. Слава Богу, от этого очага разнузданного рабочего веселья я, кажется, удалялся. Наконец бумажные стрелы привели меня к стальной двери, по которой была приклеена скотчем все та же бумажонка с именем фирмы и грудастой блондинкой. Не густо, подумал я, контора-то у Насти была не самого высокого полета. Я решительно толкнул дверь, ведущую в волшебное путешествие. В большой комнате со стандартным евродемонтом больнично-белые стены, черные столы, черные кресла помещалась, судя по всему, вся целиком в полном составе, за исключением, естественно, бедной Насти, Компания Magic Travel. И она, эта компания, у чудо для второй половины дня сочельника, ничего не праздновала. За длинной конторкой, в которую сразу упирался посетитель, сидела две девицы унылого вида. На конторке были разбросаны в художественном беспорядке глянцевые проспекты. Те же проспекты висели в развернутом виде на стенах. В глубине комнаты справа стояли три стола. За одним из них сидела Матрона лет пятидесяти. В тот момент, когда я открывала дверь, она как раз принимала лекарства. Увидев меня, она смешалась и принялась судорожно запивать пилюльку. «Приятного аппетита», — сказал я ей, — «чем смутил еще больше». Два других стола были пусты. У стойки на одном из стульев для посетителей сидел и, очевидно, пытался кадриться с одной из конторских девушек мой Вовик. Калашниковы описали его точно. Хилая бородка, слегка отрешенный вид. Он то ли еще не дослужился до собственного стола, то ли покинул его ради того, чтобы быть поближе к очередному объекту своего пылкого сердца. Удивительно непостоянны эти современные молодые люди. Наконец, в самом дальнем углу комнаты, а помещение, которое занимало волшебное путешествие, было весьма обширным, метров сорок общей площади, Имелась небольшая коморка за глухими дверьми. Таким образом, все в фирме Magic Travel было устроено по американскому стандарту, каким он понимается в Бауманском районе Москвы. Конторка для работы с клиентами, тройка столов для сотрудников и отдельный кабинет для босса. Именно туда, к кабинету босса, я решительно направил свои стопы, без стука распахнул дверь. В начальственной коморке имелись стол, за ним кожаное кресло, такое же, как мое офисное, два стула подешевле для посетителей, а также сейф.